Вдохновение. Высший подъем духовных и физических сил художника в процессе создания произведения искусства. В моменты вдохновения предельно активизируются творческие возможности автора, его таланты, мастерство, которые сопрягаются с его духовными потенциями, жизненным опытом и знаниями. Существуют так называемые Воззрение на вдохновение как на акт иррационально-мистической, непознаваемый, с жизненной конкретикой не связанный, наитие свыше. Конкретные формы вдохновения сугубо индивидуальны. Виды искусства, наиболее крупные классификационные группы исторически сложившихся форм художественно-творческой деятельности. различающиеся неповторимой спецификой и особым художественным языком. В наши дни это архитектура, зодчество, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, в их пределах в качестве подвида или рода различают живопись, графику и скульптуру, кинематограф, литература, музыка, театр, хореография искусство танца эстрада цирк Существует тенденция относить к самостоятельному виду искусств художественную фотографию и дизайн отчасти телеискусства виды искусств членятся и группируются обычно по двум основным признакам: первый материально предметный способ воспроизведения действительности и второй по характеру художественных задач и результатов, по способу освоения действительности. В первом случае виды искусств делятся на пространственные, они воплощаются предметно в том или ином материале, временные существуют только во времени, пока исполняются, звучат, и пространственно-временные сочетают особенности предыдущих групп. дискуссионно в этой классификации место литературы. По второму признаку, характеру освоения действительности, виды искусства подразделяются на изобразительные и неизобразительные, по другой терминологии – выразительные. Первые воссоздают наглядную предметную картину мира, вторые передают-выражают идеи, настроения, отношения к тем или иным сторонам жизни вне конкретно изобразительных форм. В ходе развития мировой художественной культуры различные искусства развивались неравномерно. В каждую эпоху были свои, что называется, лидеры. Сама система видов искусств претерпевала изменения, дополнялась новыми видами. Вкус эстетический – способность человека к развлечению, пониманию и оценке эстетических явлений в различных сферах жизни и искусства, умение отличать прекрасное от безобразного, уродливого, трагическое от комического и так далее. Первичная психологическая основа проявления вкуса эстетического, чувство удовлетворения или неудовлетворения. Нравится, не нравится. По отношению к оценке произведения искусства конкретизируется как художественный вкус. Последнее имеет много градаций: по развитости, широте, тонкости и тому подобному. Эти качества преимущественно воспитуемы. Они развиваются и шлифуются в ходе культурно-художественной практики. Внимание. одна из высших психологических функций человека. Состояние ума, проявляющееся в направленности и сосредоточении психологической деятельности на определенном объекте, внешнем или внутреннем. Внимание при чтении сосредотачивается на тексте, его осмыслении и самом процессе чтения. Различают два вида внимания – произвольное и непроизвольное. Произвольное внимание возникает вследствие волевого усилия, сознательно направляемого на цель. Непроизвольное внимание это ориентированный рефлекс в его различных видах, вызванный внешними причинами, новизной или необычностью объекта, резкой сменой впечатлений и тому подобным. Свойства внимания характеризуются: а Объемом – количеством объектов, которые могут быть восприняты одновременно с одинаковой степенью ясности и отчетливости. Б. Устойчивостью – сохранением требуемой интенсивности внимания в течение длительного времени. В. Концентрацией – удерживанием, сосредоточиванием внимания на определенном объекте. Г. Переключаемостью – способностью быстро переводить внимание с одного вида деятельности на другой. внутренняя речь это речь что называется про себя беззвучная речь является произвольной формой внешней звуковой речи в условиях углубленных мыслительных операций решение задач в уме запоминание припоминание иногда чтение про себя является важным механизмом логической переработки чувственных данных их осознание и понимание в определенной системе понятий и суждений. Воображение – одна из высших психических функций человека – деятельность сознания по созданию новых представлений, мысленных ситуаций с опорой на образы памяти путем преобразования и их изменения. Воображение – необходимый элемент творческой деятельности. Основные виды воображения А. воссоздающее, Когда человек представляет объект, которого ранее никогда не видел, по устному описанию или при чтении текста, схем, чертежей. Б. Творческое воображение проявляется в создании новых образов и новых объектов деятельности, например, произведения искусства. В. Мечта Особый вид воображения – это построение образов желаемого будущего, пока неосуществленного, а, возможно, и неосуществимого никогда. При чтении особо важно развивать воссоздающее воображение, что обеспечивает продуктивность работы с текстом и придает ему творческий характер. Воображение художественное – способность творческого сознания, синтезировать и преобразовывать восприятие и представления, создавать на этой основе художественные образы и модели действительности, то есть творить новую художественную реальность, представляющую сплав жизненной правды и художественной условности. Близок к этому значению и термин «фантазия». Он часто употребляется как синоним воображения художественного. Но в фантазии обычно подчеркивается ее более значительный отрыв от реальности. На ее основе часто возникают образы и ситуации, практически не встречающиеся в действительности, события невероятные или маловероятные. Воспитание. Процесс целенаправленного формирования личности. Воспитание означает формирование мировоззрения, нравственно-физическое развитие. Воспитание находится в органическом единстве с обучением, в процессе которого не только усваиваются знания, но и формируются убеждения, моральные качества, черты характера. Воспитание читателя. Процесс формирования культуры чтения путем систематического воздействия на круг интересов, формирование личностных качеств для достижения высокого уровня умений работать с текстовой информацией. Восприятие. Одна из высших психических функций человека. Отражение предметов и явлений действительности в сознании в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств. Существенным компонентом восприятия являются моторные процессы движения рук, глаз, движения гортани, воспроизводящей слышимые звуки и другое. Особенности восприятия А. Предметность Осознание объективно существующего вне нас воспринимаемого предмета Б. Константность восприятие с определенным постоянством, несмотря на вариативность расположения предметов, расстояние, освещенность и другое, что обуславливается предыдущими знаниями качество воспринимаемого. Г. Избирательность, восприятие объектов, выделенных из общей массы. Д. Осмысленность, понимание сущности воспринимаемого. Развитие восприятия, в том числе смыслового, важно при овладении умениями продуктивного чтения. Восприятие художественное – процесс приема, преобразования и переживания художественно-эстетической информации, которая обеспечивает прочтение объекта художественной деятельности как цельного художественного образа и эстетической ценности. восприятие художественное предполагает эмоциональное соучастие и сотворчество воспринимающего. Высшим эмоциональным моментом восприятия художественного считается катарсис. вымысел художественный, акт художественного творчества, определяющий содержательно конструктивную сторону художественного воспроизводимой реальности, то, что, возможно, мыслимо, может происходить в действительности, а также и то, что заведомо невероятно фантастично. Вымысел художественный, как прочее, опирается на творческое переосмысление, рекомбинацию реальных явлений, событий, характеров. Основа вымысла художественного – творческое воображение и фантазия. Действенность и убедительность вымысла художественного не только и не столько в правдоподобии узнаваемости, сколько в логике художественной мысли, глубине проникновения в суть явлений и характеров. Высказывание. В широком смысле сообщение, сделанное говорящим. Единица сообщения, обладающая смысловой законченностью. В узком смысле высказывание – словесная формулировка, проявление в живой речи мыслительного акта, имеющего логическую структуру. Высказывание выражает мысль. Познавательный смысл высказывания, механизм его формирования охватывает определенный состав знаний, осознаваемых и неосознаваемых. Умение воспринимать высказывание – обеспечивает глубокое понимание текста. Выстукивание ритма – прием обучения динамическому чтению. Выстукивание определенного ритма правой рукой при чтении помогает освободиться от привычки проговаривания читаемого слова.